Глава третья Мы двинулись от состава к стволу поваленного дерева. Прошли мимо головы по пояс Миши, который устало сидел, медленно восстанавливаясь после схватки с темными. Задержавшись рядом с ним, Тамара Анатольевна достала из кармана пальто, пачку сигарет, как я разглядел турецких, и протянула Мише. — Молодец, — сказала чародейка. Только я буду настаивать на том, чтобы тебя лишили прав на вождение мотоцикла. Не навсегда, конечно, но на годик точно. Слишком опасно ты управляешься со своим байком. — Спасибо, Тамара. Просто откликнулся Миша, принимая пачку. — Но давайте я вас как-нибудь прокачу. Вы сразу же измените свое мнение. Женщина ничего не ответила, лишь улыбнулась уголками губ и пошла дальше. Я показал ухмыляющемуся Гранкину кулак, мол, не нарывайся, и поспешил за инквизиторшей. «Присаживайся», — пригласила Тамара Анатольевна, и первый, не жалея дорогое пальто, опустилась на сырой, облепленный палыми листьями ствол. Я послушно сел рядом. В голове все гудело и путалось. Погоня, коробов, артефакты, встреча с хранителями сумрака, «Так что с Дарьей?» Задал я единственный волновавший меня вопрос. «Что вы имели в виду, когда сказали, что это уже не она?» «Нет, я и сам почувствовал еще в поезде, что с ней явно что-то не так. Но хотелось бы понять, что именно произошло». Немного помолчав, чародейка сняла с запястья часики, покрутила крошечную заводную коронку на их корпусе, и положила часы рядом с собой на ствол. Я почувствовала легкий толчок силы и, взглянув сквозь сумрак, понял, что инквизиторша накрыла нас защитным пологом тишины. Теперь никто, даже высшие иные, не сможет услышать наш разговор. Как я уже сказала, то существо, что ты вывел из вагона поезда, уже не является Дарьей. Мы называем подобных существ? пустышками». «Пустышками?» — глупо повторил я. «Да, не стоит путать их с зеркалами. Пустышку можно встретить гораздо чаще, и она не появляется по воле сумрака. Это своего рода магический врожденный дефект или, если проводить аналогию понятными для тебя словами, генетическая мутация, редкая, но встречающаяся у иных. Как правило, это иные седьмого уровня». Они могут быть как светлыми, так и темными. И в чем же конкретно выражается эта, как вы сказали, генетическая мутация? В том, что при определенных ритуалах саму сущность, сознание, внутреннее «я», называй, как тебе больше нравится, у таких иных можно извлечь, заменив на сущность другого иного. Заметив выражение полной растерянности и непонимания на моем лице, Тамара Анатольевна наконец решила смилостивиться надо мной и перешла к сути. «Степан, вам знакома история Томаса де Санса?» «В общих чертах». «Хорошо. Так вот, де Санс придумал способ, с помощью которого он хотел вернуть из субрака свою возлюбленную супругу. Он смог достать сумеречные клыки, разработал ритуал. Он знал, что для того...» Чтобы душа, ушедшего в сумрак и иного, смогла удержаться в реальном мире, ей необходимо новое тело, и первым додумался использовать для этого пустышку. Слабых иных, чью душу можно было отделить от тела без летальных последствий и поселить в этом теле новую сущность. Но Томас так и не смог воплотить задуманное, ему не хватило для этого силы и энергии. Тамара Анатольевна бросила быстрый взгляд на часы И продолжила. Второй раз ритуалом ревоплощения с помощью сумеречных клыков и пустышки решил воспользоваться граф Петр Алексеевич Коробов, мечтавший вернуть к жизни свою жену Елизавету. Граф, в отличие от де Санса, смог добиться желаемого. «Степан, вам ведь наверняка рассказывали о сфинксах и связанных с ними событиях на Марсовом поле». Дождавшись утвердительного кивка, Тамара вновь слегка улыбнулась. Хорошо, что в ночном дозоре не забывают об уроках истории. Так вот, причиной того столкновения был все тот же граф Коробов. Ему потребовалось высвободить накопившуюся в сфинксах энергию, чтобы провести с ее помощью ритуал ревоплощения. И несмотря на то, что помешать ему попытались и темные, и светлые, он завершил ритуал, и вернул тень Елизаветы в наш мир, после чего был вынужден бежать из Петербурга, справедливо опасаясь заслуженной кары от рук ночного дозора. Впрочем, темные также желали строго спросить с графа, разграбившего их своеобразный энергетический общак. Последнее слово словосочетание из уст бывшей темной вызвало у меня нервный смешок. Из Финляндии Коробов перебрался в Юго-Восточную Европу, и след его обрывался где-то в Румынии. «Что-то подобное я и подозревал», — подал я голос. «Но зачем он вернулся?» У ревоплощенных в пустышках иных есть один изъян. Они перестают быть иными. Тело, в котором они проводят свою вторую жизнь, становится телом обычного человека а магические способности у ревоплощенных иных пропадают. И сколько ни старался Коробов, который действительно очень любил свою жену, поддерживать жизнь в обычном человеке вечно, ему было не по зубам. Да, Елизавета прожила необычайно долго по людским стандартам и умерла в возрасте почти 120 лет. И тогда граф решил повторить ритуал. «Наконец понял я». «Да, Степан», — кивнула Тамара Анатольевна. Он долго ждал удобного момента для того, чтобы вернуть Елизавету еще раз. В Румынии граф нашел каким-то образом давно утерянную катушку Теслы. Подобный артефакт был необходим Коробову для проведения ритуала, так как собственных сил ему по-прежнему не хватало. А воспользоваться помощью своих бывших друзей темных он не мог. Чтобы не вызывать подозрений, он нанял помощника, темного по имени Артем. «Да, с этим гадом я тоже успел познакомиться». «Гадом он был не только для тебя, Степан. Осознав мощь оказавшегося у него в руках артефакта, Артем решил бросить своего нанимателя и бежать вместе с катушкой, но осуществить задуманное не успел». Судя по всему, это граф унес катушку, когда я потерял сознание в том дворике на Гороховой. Он или кто-то из его помощников. И тут в моей голове вдруг возникла очень неприятная мысль. А ведь я до сих пор не был уверен в том, что смог дозвониться тогда до офиса ночного дозора и позвать ребят на помощь. Просто потерял сознание, а в следующий миг оказался в больнице. Что, если пока мы со Светой лежали в беспамятстве, Коробов, имевший на меня планы и рассчитывающий с нашей помощью вломиться в тайник Инквизиции, не только забрал катушку, но и набрал номер офиса дозора и активировал вызов? Очень может быть. Особенно если вспомнить фразы из моего сна. «Он придет за тобой с юго-востока». «Он принесет спасение». «Он обманет тебя». «И вы знали об этом и не вмешивались?» Угрюмо спросил я чародейку. «Нет, Степан, эту информацию мы узнали гораздо позже. Наше внимание ко всей этой истории привлекла кража сумеречных клыков и Минойской сферы из тайника в Эрмитаже». Взгляд, которым одарила меня после этой фразы инквизиторша, был настолько многозначительным, что я предпочел не развивать тему, и поспешил продолжить разговор о графе. Дальше мне почти все понятно. Коробов смог собрать в своих руках все необходимые атрибуты для ритуала ревоплощения. Катушку Теслы для подпитки энергии, новое тело для Елизаветы и сумеречные клыки для переселения тени своей жены в пустышку. Но как он смог уговорить на это Дарью? «Я не верю в то, что она...» Темная иная добровольно согласилась уступить свое тело. Скорее всего, граф не посвящал девушку в свой план до конца. Он подцепил ее на крючок, так же, как она впоследствии подцепила тебя. Показал возможность вернуть дорогих вам людей из небытия, но не стал упоминать о том факте, что для этого Дарье придется утратить себя. А ведь это и вправду многое объясняло причины, по которым Дарья вступила в сговор с коварным графом и почему она потом предала меня. Она оставила мне подсказку, с помощью которой мы смогли остановить графа. Мне кажется, в конце концов, Дарья начала подозревать, что граф использует ее в темную. И разногласия у них случились на почве ее отношений с тобой, Светлый. «В смысле?» — воскликнул я. «Перед отъездом граф решил замести следы. Если бы вы с Гранкиным исчезли, Инквизиция еще не скоро вышла бы на след Коробова. Поэтому он нанял нескольких темных, чтобы они избавились от вас. Троим из них было поручено поймать твоего друга-перевертыша, убить и спрятать его тело. Затем они должны были прийти к тебе в фотостудию. Дарья должна была снять охранные заклинания и впустить их. После чего... Тебе полагалось также исчезнуть, но Дарья не захотела убивать тебя. Прихватив клыки, она попросту сбежала, а потом еще и спасла жизнь Гранкину, убедив темную Шушеру, что приказ графа изменился и им не нужно убивать перевертыша, а только лишь запереть его, не оставив возможности воспользоваться магией или уйти в сумрак. Тамара Анатольевна, спросил я в кратчевом тоне. Вот сейчас я более чем уверен, что в этот момент Инквизиция следила за бандой Коробова. «Да нет, Степан, мы следили за тобой и Бизоном, а то, что Дарья обманула подручных графа, я узнала за минуту до того, как мы начали этот разговор». Я испытующе посмотрел на чародейку. Мои подчиненные сообщили, что Катерина, та темная иная, которую Гранки наставила в живых, пришла в себя и уже вовсю дает признательные показания. Понятно. Степан, как я уже тебе говорила, Инквизиция обратила внимание на это дело только после того, как из тайника в Эрмитаже были похищены артефакты. Раньше мы не придавали особого значения Минойской сфере и Сумеречным клыкам. Они считались слабыми артефактами, а в способность возвращать тени иных в наш мир с помощью клыков «Никто особо и не верил. До сегодня. Именно поэтому я и призвала стаю, чтобы ты вернул псу-полуволку его зубы. Слишком велика вероятность, что кто-то еще подвергнется соблазну вернуть из сумрака тени прошлого, и это может нарушить баланс сил». «Понимаю», — вновь повторил я. «После проверки тайника мы обнаружили, что кое-кто оказал воздействие на Маймуна. Усыпить бдительность стража-злоумышленники, конечно, не могли, но они нашли лазейку. Какую? Они смогли проникнуть в его сны. И в этих снах Маймун видел, как некая слабая иная похищает охраняемые им артефакты. Поэтому стоило кому-то из подходящих под эти критерии девушек иных оказаться в пределах досягаемости, Джен убивал их выпивая их силу до последней капли. Свету подставили, чтобы спровоцировать меня. Я горестно вздохнул, жалея в этот момент, что это не я, а Бизон лишил жизни проклятого графа. А что же теперь с Дарьей? Я успел остановить ритуал. Тамара Анатольевна посмотрела на меня грустным взглядом. Хоть она и должна была придерживаться нейтралитета в этой извечной борьбе между светом и тьмой, было видно, что чисто по-человечески она мне сочувствует. И да, и нет, Степан. Ты не дал душе Елизаветы поселиться в новом теле, но и душа Дари успела покинуть его. Теперь это действительно пустышка. Живое тело без души. И что? Голос мой в осип. «Что с ней теперь будет?» «Будем думать», — пожала плечами чародейка, возвращая часики обратно на свое хрупкое запястье. «Через два дня я назначила заседание специальной комиссии, на которой ночной дозор Санкт-Петербурга представит отчет о ваших действиях за последние недели. К слову, у дневного дозора есть к вам претензии». Кто бы сомневался. Желчно отозвался я. Темные ни за что не упустят шанс, как следует насолить конкурентам. Так что пока отдыхай, светлый. Набирайся сил. Инквизиторша встала, и я вновь почувствовал, как по окружающему пространству прокатилась рябь от возмущения сумрака. Чародейка сняла окружающую нас защиту. Отвернувшись от нее, я тупо смотрел на место крушения. «Поезд доедет вовремя. Целым и невредимым», — успокоил меня голос Тамары Анатольевны. «Мы все починим. Всех почистим. Как будто ничего не было». «Тамара Анатольевна, вот вы где!» К нам, путаясь в фалдах длинного расстегнутого плаща, спешил Драгомыслов. Тут он заметил меня. «А он?» А ты что здесь делаешь? Я же тебя уволил. Спокойно, Геннадий Петрович, в вашем возрасте вредно волноваться. Тамара Анатольевна примирительно положила руку на грудь моему, теперь уже бывшему начальнику. Все под контролем. Э, рассеянно откликнулся, драгомыслов. Да, конечно, извините, просто. Ваши ребята сработали как надо. Они помогли нам в раскрытии преступления, и мы учтем это на грядущем заседании. Среди людей вдруг мелькнули знакомая плечистая фигура батьки, тень шагающего рядом Илюхи и худенький силуэт поспевавшего за ними Кирилла Батурина, щелкавшего фотоаппаратом. А я вдруг увидел, как Дарью, накрытую пледом, уводят в один из порталов. Словно почувствовав, она повернула голову и слабо улыбнулась мне за миг до того, как исчезнуть. Улыбнулась улыбкой Дарьи, которую я не забуду. Никогда. Сидящий на вросшем в грунт валуне Миша упорно отказывался от пледа и почти убил всю подаренную чародейкой пачку. Раны на его теле полностью зажили, лишь мускулистый торс был перепачкан кровью. «Ну, как ты?» Я подошел к нему. Он вытащил изо рта сигарету и, выпустив густой клуб дыма, посмотрел на меня снизу вверх своим привычным прищуром. «Вот все эти женские сигаретки с ароматизаторами курить невозможно. Это же говно какое-то. Но ты только Тамаре об этом не говори». Я улыбнулся. Миша протянул мне черную пластиковую коробочку. «Что это?» «Мобильный телефон Коробова. Я специально покопался в карманах мертвого графа, пока его серые не уволокли в портал. Вот, нашел у него. Посмотри исходящие сообщения». Я сперва не понял, к чему клонит мой напарник, но, покопавшись в памяти телефона, обнаружил там смс-ку со знакомым текстом. «Света, привет. Мне нужно с тобой срочно поговорить, это важно». «Давай встретимся в Распутине в девять». И ответное сообщение. «Хорошо, давай». Отправленное с номера моей погибшей сестры. Как я и думал, это Коробов. Скопировав каким-то образом номер Вити в салоне мобильной связи, подвел мою сестру под удар Джина. «Спасибо тебе». Я крепко пожал другу руку. «Пустяки. Чего Тамара тебя там мурыжила?» «Допрашивала?» «Еще нет», — ответил я. «Допрашивать нас с тобой будут послезавтра. Но пока этого не случилось, мы с тобой числимся героями». «А у нас получилось. Мы реально герои?» «Только я не понял, что с Дарьей случилось. Я ее видел мельком, странная она какая-то. У нее не аура, а решето». «Я тебе чуть позже все расскажу». Если в общих чертах, то с ней все будет в порядке. Я решил сменить тему. Байк жалко. Разберусь как-нибудь. А ты... В общем, держись. Жизнь продолжается. Береги себя. Ты тоже. Сощурив глаза, Миша глубоко затянулся и, выдыхая, поднял голову к низкому ночному небу. На его лицо, мягко спланировав, упало несколько первых снежинок. — Зима близко! — сказал он, сминая пустую пачку. — Ночь собирается. И начинается мой дозор.